Я ответила вам, что я не так красива, как вы. Тогда вы мне возразили: "О ты гораздо красивее меня, ты похожа на мужчину". И это заставило вас презрительно пожать плечами, прибавила Пульхерия. "Я не догадалась, что тогда совершалась ваша судьба", сказала Лелия. Между тем, как моей судьбе суждено было никогда не совершиться. "Начинайте же вашу историю", попросила Пульхерия. Шум праздника отдаляется. Я слышу, как оркестр продолжает прерванную арию. Нас забывают, отказываясь вдоль и искать меня. Мы можем некоторое время говорить совершенно свободно. Начинайте. Часть третья. Зачем колеблете вы эти призрачные светильники перед чёрной завесою наших бессонных ночей, если всякий сон здесь должен иметь пробуждение, и если желание приковано к земле, подобно раненому орлу, умирающему в прахе, с распростертыми крыльями и взором, устремленным к солнцу. Альфред де Мюссе. Глава тридцать пятая. «Я не буду передавать вам последовательные и точные факты», — начала Лелия, — Всё, что составило мою жизнь, было бы так долго рассказывать, как перечислять все её дни. Но я вам расскажу историю несчастного сердца, которое заблудилось в богатстве своих способностей, отцвело, не успев расцвесть, сердце измученного надеждой и ослабевшего по причине, быть может, слишком большого могущества. И это-то именно и делает вас небыкновенно обыденной, лелия. возразила кортизанка со своим безжалостным и грубым здравым смыслом Это-то и делает вас похожей на всех поэтов, которых я только читала. Я ведь читаю поэтов. Я читаю их для того, чтобы примириться с жизнью, которую они рисуют такими фальшивыми красками, которые совершенно напрасно так хорошо к ним относятся. Я читаю их также для того, чтобы знать, от каких ошибочных и ложных идей нужно воздерживаться, чтобы быть благоразумной. Я читаю их для того, чтобы взять у них полезное и откинуть дурное. То есть я стараюсь заимствовать у них те изящные выражения, которые теперь так в моде в высшем обществе, и избегаю верить глупостям, которые они проповедуют. Вы должны были бы поступать точно так же. Вы должны были бы Лелия, направить все богатые силы вашего ума на аппетизирование вещей, чтобы их лучше ценить. Вы должны были бы направить вашу возвышенную натуру на то, чтобы пользоваться удовольствиями, а не отрицать их. Иначе к чему вам служит ваша просвщённость? И вы правы, жестокая женщина с горечью ответила Леле. Разве же я не знаю всего этого? В этом моя ошибка, моё зло, моя роковая судьба, а вы её подчёркиваете и смеётесь, когда я жалуюсь вам. Я огорчаюсь и унижаю себя сознанием, что я представляю такой тривиальный и пошлый тип страдания всего болезненного и слабого поколения, вы отвечаете мне презрением. Так-то вы меня утешаете». «Прости, несчастная», — сказала улыбаясь беззаботная пульхерия. «И продолжай». Лилия начала. «Я не знаю, создал ли меня Бог в гневный или апатичный день, создал ли Он меня с чувством равнодушия или ненависти к делу рук своих». Бывают минуты, когда я себя настолько ненавижу, что готова предполагать, будто я самое блестящее и самое ужасное создание адской воли. Бывают иные минуты, когда я так себя презираю, что готова смотреть на себя как на инертное, совершенно случайное воплощение материи. Я не знаю, кого винить в моей нравственной нищете, и когда на меня находят острые припадки умственного возмущения, Моё главное страдание состоит в том, что я боюсь, что Бога не существует, и что следовательно я не могу оскорблять его. Тогда я начинаю искать его на земле, и на небесах, и в оду, то есть в моём сердце. Я ищу его, потому что мне хотелось бы его поймать, проклясть и свергнуть на землю. Меня особенно возмущает и раздражает то, что он дал мне столько мужества для борьбы с ним и в то же время держится так далеко от меня. Меня сердит, что он, дав мне такую гигантскую силу, чтобы сразиться с ним, держится внизу или наверху, я не знаю где. Я сидит в лучах своей славы и недоступности, превышающей всё напряжение моей мысли. А между тем родилась я, по-видимому, в счастливый час. Мой лоб был правилен, Мои глаза обещали быть чёрными и непроницаемыми. Какими должны быть глаза женщины свободной и гордой? Моя кровь обращалась правильно, и тело моё не имело физических недостатков. Моё детство богато воспоминаниями и самыми поэтическими впечатлениями. Мне кажется, будто ангелы качали своими руками мою колыбель и волшебные призраки испортили мою реальную природу, прежде чем мои глаза начали сознательно видеть». И по мере того, как во мне развивалась красота, всё мне улыбалось, и люди, и вещи. Всё вокруг меня становилось любовью и поэзией, и с каждым днём в моей груди крепла сила любить и наслаждаться. Эта сила была так велика, так драгоценна и так хороша, что я чувствовала, как из меня исходит какой-то нежный и опьяняющий аромат, и я с любовью развивала её. Я относилась к ней с таким доверием, что вместо того, чтобы беречь её почки и по возможности дольше пользоваться её плодами, я упражняла её, развивала, прилагала к ней всевозможные средства. Какая я была неосторожная и несчастная. Я испускала её тогда из всех моих пор. Я пользовалась ею как нессекаемым источником жизни, малейший предмет достойный уважения, малейший повод к развлечению возбуждали во мне энтузиазм и объянение. Поэт был для меня богом, земля моей матерью, звёзды моими сёстрами. Я благославляла небо на коленях за цветок, распустившийся на моём окне, за песню птички при моём пробуждении. Моё удивление было экстазом, моё хорошее самочувствие горячкой. Так росла день за днём моя сила, возбуждая мою чувствительность и разливая её без меры над собою и под собою, И я кинулась всеми моими мыслями, всей моей силой в эту необъятную вселенную, которая вернула мне из коверканами все мои ощущения. Способность видеть была ослеплена солнцем, способность желать утомлена видом моря и туманных горизонтов, и способность верить поколеблена этой таинственной алгеброй звёзд и нимотою всех этих предметов, подле которых блуждала моя душа. Таким образом, я развила мои способности настолько, что они уже не могли развиваться далее, не порвав смертной оболочки. Тогда явился один человек, и я его полюбила. Я любила его той же любовью, как бога, небеса, солнце и море. Только тогда я разлюбила всё это и перенесла на него весь тот энтузиазм, который я имела к творениям божества. Вы правы, говоря, что поэзия свела с ума людей. Она разрушает холодный, бедный, жалкий реальный мир посредством выдуманных ею сладких грёз. Опьянённая её безумными обещаниями, убаюканная её обаятельными неправдоподобностями, я не могла покориться действительной жизни. Поэзия создала мне иные стремления, огромные и блестящие, которым никогда не суждено было осуществиться на земле. Действительность нашла во мне слишком обширную душу, чтобы хоть на минуту внедриться в ней. Каждый день подчёркивал мне разрушение моей судьбы перед гордостью, а гордость разрушалась посредством своих собственных побед. Это была могучая борьба и жалкая победа, так как в силу того, что я презирала всё существующее, я кончила презрением к самой себе, к глупому и тщеславному созданию. который никогда не умела пользоваться ничем, желая сразу воспользоваться всем. Да, это была большая и жестокая борьба, потому что поэзия, объяняя нас, не говорит нам, что обманывает. Она представляется нам прекрасной, простой, строгой, как истина, она является по тысячу различных видов. Она делается человеком и ангелом, она делается богом. К этой тени привязываются, её преследуют, обнимают, падают перед ней ниц, думают, что нашли в ней бога и обетованную землю, но вы её фальшивые украшения распадаются под взглядом анализа, и человеческое ничтожение остаётся даже рубеще, чтобы прикрыть свою наготу. Вот тогда человек плачет и богохульствует. Он оскорбляет небо, он спрашивает о причинах своего неудовольствия, он думает, что его обокрали, ложится и хочет умереть. И действительно, зачем Бог обманывает его на этот счёт? Какую славу может стяжать сильный в заблуждениях слабого? Ведь вся поэзия нисходит с неба и есть не более как чувство, инстинкт божества. Материализм разрушает поэзию, он всё низводит на простые пропорции реальности. Он создаёт вселенную посредством сочетаний. Неужели божество в своих непроницаемых путях смеётся над нашим культом? ангельских созданий, измышленных нашим болезненным мозгом. Увы, всё это темно и внушает безнадёжность. «Дело в том, — возразила Пульхерия, — что не следовало бы ни мечтать, ни молиться, следовало бы просто довольствоваться жизнью, наивно верить в существование доброго Бога. Этого было бы достаточно человеку, если бы он имел поменьше тщеславия». Но человек непременно хочет экзаменовать Бога, ревизовать его действия. Он хочет его знать, расспросить, сделать его соучастником своих потребностей, ответственным за свои страдания. Эта ваша гордость создала поэзии и установила между небом и землёю столько несостоятельных грёз. Бог не виноват в вашей нищете. Гордость. Доверие пребил её Лели. Это лишь различные слова для выражения одной и той же идеи. Это два различные способа олицетворять одно и то же чувство. Каким бы именем его ни называли, оно будет лишь пополнением нашей организации, так сказать, ключом к нашему умственному миру. Бог завершил свое дело мучительной, туманной, но бесконечной и высокой идеей. Вложив в нас это беспокойство и недовольство, Он поднял нас над другими живыми созданиями. Вы привзойдёте силой верблюда, ловкостью бобра, сказал он нам. Но вы никогда не будете удовлетворены вашими делами, и среди блаженства вашего земного рая всегда будете искать лучшего существования. Вы разделите между собою землю, но будете жаждать небо. Вы будете всемогущи, но будете страдать. Прекрасно, сказала Польхерия. Если это так, то страдайте молчаливо, молитесь на коленях. Ждите неба, но покоритесь перед несчастьями жизни. Переносить страдания, посланные создателем, этим ещё не исчерпывается задача человека. Надо его принять. Беспрестанно кричать и браклинать рабство это ещё не значит переносить его. Вы прекрасно знаете, что мало найти горькую чашу, надо ещё выпить её до последней капли. Вы имеете лишь одно средство величия на земле, и презираете его. Это подчинение. Но вы никогда не желаете подчиняться. Не думаете ли вы, что постоянно стуча в дверь жилища ангелов, вы сделаете их в конце концов глухими к вашим требованиям? Вы правы, сестра моя. Вы говорите как Тренмер. Вы, влюблённая в жизнь, исходите из той же самой точки подчинения, как он, оторванный от жизни. У вас в сумятице вашей жизни такое же спокойствие, как у него в добродетели. Но я, у которой нет ни добродетелей, ни пороков, я не знаю, что мне сделать, чтобы вынести скуку существования. Увы, вам легко предписывать терпение, если бы вы подобно мне вращались среди тех, что ещё живут, и среди тех, которые уже не живут больше, вас, как и меня, волновала бы злоба и непреодолимое желание быть чем-нибудь, начать жизнь или поскорее кончить её. Но ведь вы же мне сказали, что вы любили. Любить это жить двойной жизнью. Не зная на что употребить силу моей души, я положила её у ног созданного мною же идола, тогда как это был такой же человек, как и другие. Когда я устала лежать распростёртая перед ним, я разбила пьедестал, и мой идеал предстал передо мною в своём настоящем виде. но я вознесла его так высоко в моем поклонении, что он казался мне великим богом. Это было одно из самых мучительных моих заблуждений. И видите, какая у меня несчастная судьба. Я стала жалеть о нем, как только потеряла его. Происходило это потому, что мне, увы, нечем было заменить его. Все казалось мне мелким в сравнении с этим воображаемым колоссом. Дружбу я находил холодной, Религия лживой, а поэзия умерла во мне вместе с любовью. С моей химерой я была настолько счастлива, насколько может быть счастливым существо с моим характером. Я наслаждалась моей неимоверной восприимчивостью. Опьянение заблуждением давало мне поистине чудные экстазы. Я впадала в преувеличение в этой ужасной судьбе, которая должна была разбить меня и затем поглотить. Это было состояние неизъяснимого страдания и, и радости, безнадёжности и энергии. Моей бурной душе нравилась эта непрерывная качка, которая бесполезной и бесповоротной истощала её. Спокойствие её пугало, отдых раздражал. Ей нужны были препятствия, утомление, мучительно переживаемая ревность, ей нужно было прощать страшную неблагодарность, выполнять трудные работы и переносить жестокие удары. Это было её назначение. Это была её слава. Как человек я любила борьбу, запах крови, постоянные опасности, хотя быть может, в молодости мне улыбалась мысль побеждать умом, покорять других людей убедительными словами. Как женщина я имела только одно благородное назначение на земле любить. Я любила мужество, на храбро. Я перенесла все недуги слепой страсти, способной на жертвы в борьбе с общественной жизнью. с реальным эгоизмом человеческого сердца. В течение долгих лет боролась я со всем, что должно было его погасить или охладить. Теперь я без горечи переношу упреки мужчин и с улыбкой слушаю обвинения в бесчувственности, которые они сыплют на мою голову. Я знаю, и Бог это также хорошо знает, что я выполнила мою задачу, принесла мою долю утомления и мук в ту гневную бездну, куда... Не переставая капают слёзы людей, и никогда не могут её наполнить. Я знаю, какое я сделала употребление из моей силы, преданности, что я унизила мою гордость, стёрла моё существование посредством другого существования. Да, Бог мой. Ты также это знаешь. Ты разбил меня своим скипетром, и я валяюсь в пыли. Я уничтожила эту надменную когда-то гордость, Ты теперь она так полна горечи. Я давно разбила её перед существом, которое ты послал мне для моего ракового поклонения перед ним. Я много поработала, о бог мой, и молчаливо пережила моё горе. Когда же ты пошлёшь мне покой? Ты хвастлиш леле, ты поработала себе в убыток, и я не удивляюсь этому. Ты хотела сделать из любви нечто совсем противоположное тому, что Бог дал ей здесь на земле. Насколько я понимаю, твоё несчастье состоит в том, что ты любила всей твоей душой, а тебя любили мало. Как ты заблуждалась? Неужели ты не знала, что мужчина груб, а женщина непостоянна? Эти два существа Похожие и в то же время непохожие одно на другое, сотворенные так, что между ними всегда существует ненависть, даже в любви, которую они чувствуют друг к другу. Первые чувства, овладевающие ими после пылких объятий, это отвращение и грусть. Это высший закон, против которого вы напрасно возмущаетесь. Связь мужчины и женщины должно быть была лишь слегка намечена в предначертаниях провидения. Всё возрастает против вечной их связи. и перемена необходима каждой натуре. «А если это так, — пылко возразила Лелия, — то да будет проклята любовь, или, вернее, да будет проклята высшая воля и судьба человеческая. Что же касается меня, то я действительно представляла себе любовь совсем не такую, какую ты рисуешь. Чувство любви являлось мне в моей молодости, в ангельской и прочной форме. Она шла от самого Бога и должна была иметь в себе хоть частицу его бессмертия. перестать любить. Эта мысль не имела для меня никакого смысла. Я скорее поняла бы, что можно перестать существовать. И однако ты больше не любишь, сказала Пульхерия. Зато я её умерла, ответила Лелия. Но зачем же было допускать погаснуть священному огню, спросила куртизанка. Разве вы не могли перенести его на другой алтарь? Переменить любовника не значит переменить любовь. Возможно ли, возразила Лелия, снова зажечь этот огонь, когда тот, кто возбуждал его, сам погасил его? Ты разве можно придать ему блеск и его первую чистоту? Что такое любовь? Это культ, не так ли? Так разве ж в этом культе любимый человек не есть бог? И если ему самому нравится разбить созданную им веру, то может ли душа избрать себе другого бога среди других созданий? Она мечтала об идеале, и когда нашла совершенство в подобном в себе существе, то стала поклоняться ему. Но теперь она знает, что ее идеал не от мира сего. Какого же рода культ, какую же веру может она создать новому идолу? Ей придется принести ему неполную и ограниченную любовь, чувство рассудочное, анализированное и вполне определенное. Она верила в чистую добродетель, в непорочный порыв, Теперь она знает, что всякая добродетель легко разбивается, что всякая высота имеет границы, так как и то, что было для неё олицтворением прекрасного и великого, обманул её ожидание и изменил своим обетом. Сгладит ли она простым усилием воли это страшное воспоминание, которое должно служить ей вечным уроком? Где же она, найдёт она это благодатное забвение? А если бы даже ей удалось найти его, то не будет ли это безумным доверием, в котором она не замедлит раскается? Неужели ей нужно будет переходить от разочарования к разочарованию, пока она не истощит все свои силы и пока благородная химера идеала не разлетится перед реальностью грубых страстей? Разве для такого конца бог дал нам такие пылкие надежды и такие дивные сны? Что за ужасная гордость в тебе, Лелия, с удивлением воскликнула Пульхерия. Да разве ты единственное совершенное существо на земле? Разве твое сердце и есть очаг такого небесного пламени, что ты уж никогда не можешь найти такого же пылкого сердца, как твое, такую же безупречную чистоту, как твоя? Ты нечестивая, а воображаешь, что ты ангел, посланный с неба для того, чтобы страдать среди людей на земле. Если бы я была одержима самой безумной гордостью, то и тогда мне было бы еще мало ее, чтобы считать себя ангелом». Если бы я была ангелом, я чувствовала бы так ясно мою миссию на этом свете, что я принесла бы себя в жертву ради искупления какой-нибудь вспомнившейся мне ошибки, или ради выполнения чего-нибудь хорошего на этой несчастной земле, я принесла бы в жертву мою гордость и стала бы разъяснять вечные истины, в которых я была бы убеждена. Но я не более, как слабое, ограниченное, страдающее существо, глубоко не видящее моего нравственного существования, Тяготеет надо мной с тех пор, как я дышу на этом проклятом свете. Не знаю, страдаю ли я ради искупления первородного греха или ради того, чтобы заслужить новое, более чистое и более лёгкое существование. Во мне живёт чувство совершенства и любовь к нему. Мне кажется, что я имела бы могущество, если бы имела веру. Но у меня недостаёт веры. Опытность разоблачает мне многое, прошедшее мне неведомо. Настоящее меня расхолаживает, будущее меня ужасает. Мой идеал представляется мне мучительной грёзой, желанием поглощающим меня. Что могу я сделать с чувством, которого никто не разделяет, никто не надеется видеть победителем в грустной действительности? Я знаю одного добродетельного человека, но боюсь его расспрашивать. Я боюсь, чтобы он не отнял у меня последние надежды, признанием в том, что он видит в добродетели лишь выражение врождённой у него потребности или чтобы он не привёл меня в отчаяние, сказав мне, что я должна отказаться от всего, даже от надежды. Значит, вы ещё сохранили надежду, спросила Пульхерия, улыбаясь. Вы знаете, жалели, вы ещё не совсем умерли. Я пробую любить одного поэта, Ответила Лелия: "Я вижу в нём сознание того идеала, который я создала себе, когда была так же молода, как он. Но я боюсь найти в нём потребность земной любви и удовлетворение тех пошлых стремлений, которые рано или поздно сушат сердце человека и отнимают у него его грёзы совершенства". "Мне говорили, что вы знакомы с Вальмариной", заметила куртизанка. "Говорят, что вы не безучастны в таинственных подвигах этого оригинального человека". Говорят, что он ещё молод, красив, и с большим характером. Почему вы его не любите? Быть может, он недостаточно умён? Быть может, он презирает любовь? Ни то, ни другое, ответила Лелия. Но он слишком любит добродетель, чтобы любить женщину. Его и делал этот долг. Он боялся бы отнять у человечества то, что он отдал бы одному существу. Я никогда не думала о любви к нему. Потому что страшные страдания убили в нём навсегда надежду на счастье на земле. Было время, когда быть может, мы могли бы соединиться, понять друг друга и взаимно помочь друг другу, сохранить священный огонь. Но тогда он не был тем, что теперь. У меня была вера, а у него её не было. Теперь мы поменялись ролями. У него есть вера, а я её потеряла. Но раз у вас есть влечение к добродетели, то не могли ли бы вы по примеру того, о ком мне сейчас говорили, отдаться ей в силу удовлетворения врождённой потребности. Откажитесь от любви, имейте храбрость, посвятить себя милосердию. Я и посвящаю ему себя, но не нахожу в этом счастья. Я слышала, что вы благотворите из любопытства. Ну вот, значит, я достойнее вас. Моё самое высшее наслаждение состоит в том, чтобы полными горстями раздавать бедным золото, которым богачи осыпают меня. Это потому, что вы сохранили больше молодости и наивности в вашем распутстве, чем я в моём уединении. Моё сердце умерло, а ваше не жило. Ваша жизнь — непрерывное детство. «Так что же я благодарю за это небо», — сказала Пульхерия. Вы знали добродетель и любовь, и у вас даже не осталось того, что меня никогда не покидало доброты. Без сомнения, я упала ниже, ответила Лелия, потому что я слишком вознеслась в моей гордости. Но оставаясь таковой, как я есть, я хотела бы добродетели, которую могла бы понимать, а так как моя душа была добродетельна в силу любви, то и я не понимаю одного без другого. Я не могу любить человечество, потому что оно развратно, сладострастно и трусливо. Надо верить в его прогресс, а я этого не могу.